— Невод-то зачем разодрал? — все ворчал Ильша. — Какой невод был! Корыто перевернул, половину рыбы в воду попрыгала. Про нападение Карл и Дмитрий товарищам рассказывать постеснялся. Стыдно, что его, витязя, жалкий недомерок поймал, как чижика. — Ладно тебе и за неводу убиваться, скупердяй! Попов стоял меж открытых бочонков, пересыпая цехины, которые красновато поблескивали в лучах заходящего солнца. Тут сто тысяч. Ты хоть понимаешь, деревня, что можно на такие деньжищи учинить, даже если их поделить на трое? Тридцать три тысячи триста тридцать три рубля с третью. Каждому! Ты, Митька, купишь себе поместье, как сто аникеевых. Ты, Ильша, завод поставишь, какого еще не бывало, и сможешь на нем что хочешь изготовить. Воздушный корабль, по небу летать. Воздушный корабль? Мастер задумался. Это можно бы попробовать. Сначала, конечно, лодку. Надуть горячим паром большущую дулю из тонкой кожи, Приладить за место паруса, рычаги поворотные, поперек ветра ходить. А Никитин розовее думал про поместье. Что за дворянин без земли, без дома? Крестьян можно отцовских на вывод выкупить. А то, может, удастся и само Аникеева вернуть, если за деньгами не постоять. Вот это было бы да... «Ну а сам ты с тыщами чего делать стал бы?» — спросил искусителя Ильша. Глаза у Алеши сузились, язык облизал пухлые губы. Ответ у него был готов. «Я-то? Поделил бы свою долю надвое. Половину тебе отдал, половину Митьке. Вышло бы вам по полста тысяч. А за это вы бы оба от Василиса отступились». Товарищи смотрели на него с одинаковым выражением на лицах. Словно у Поповича на лбу рога выросли. «Молчи лучше, дурак!» — медленно пророкотал Илья. «А то в речку скину. Не посмотрю, что ты майор». Никитин же с угрожающей вежливостью попросил не поминать в денежном разговоре особу, которые есть дороже всех совокупных сокровищ Земли. Пошутил я, а вы и поверили, повесил свой веснущий нос Попов. Что я не понимаю? Но Дмитрий был неумолим. А и шутить именем вышеупомянутой особы тоже не следовало бы. Далее Чопорный Никитин поступил того хуже вынул у Алеши из ладони монеты, сыпал обратно и закрыл крышку. «Делить нам золото незачем. Оно не наше, державное. Его должно в казну сдать». Еще не опомнившийся от конфузии Попов, облегченно расхохотался, подумав, что Митя тоже хочет облегчить неловкость шутливым замечанием. Но увидел по лицу приятеля, что то серьезен, И поперхнулся. «С ума ты сдвинулся? Илейка, ты только послушай!» Мастер равнодушно пожал плечами. Сооружать водоходный снаряд и искать на дне клад ему было интересно, а золото его занимало не особенно. «У меня того и этого и так все есть. Голова, руки, вольная грамота». С твоими тысячами думать надо, выйдет одна морока. От такой дурости Попов стал задыхаться. Он и кричал, и молил, и матерно ругался. На остальных это впечатление не произвело. Дмитрий был непреклонен, и Лейка заскучал. Тогда Лешка схватил валявшийся под ногами пистоль. «Не отдам». «Дубина! Какая же ты, Митька, дубина! Никто про эти деньги не знает, не помнит. Казна их проглотит, не подавится, а нам хватит всю жизнь по княжье прожить. Хоть убей, не отдам!» Разгорячился и Митша, рванул на груди рубаху. «Я-то тебя из-за золота не убью, а вот ты меня можешь! Стреляй-ка ли ты такой!» И владей на здоровье!» И впились друг в дружку гневными взглядами. Наступило молчание, ибо к сказанному уже добавить было нечего. Ильши миролюбиво спросил Попова. «Но «Ну как? Будешь мичку стрелять?» Тот плюнул, бросил пистоль. «Не будешь!» — кивнул мастер. «Значит, того этого придется по Митькиному сделать!» «Ты сильно-то не печалься, майор! Отвезешь кесарю бачата, получишь большущую награду! Ты, бложка, и так у власти в чести! А теперь еще выше подпрыгнешь!» Но Алеши был безутешен. «Нет, я не смогу сам золото отдать!» Горько молвил он. Руки отсохнут. Коли Никитин такой заказну родитель. Пускай он и отдает. Ляпнул он это больше в сердцах, а после этого было уже поздно, потому что Илья одобрительно хлопнул его по плечу. Вот это, по-нашему. Нас с тобой наградили амитский Кукиш. Пускай и его чем не то пожалует. По Алёшке потом было видно, как он жалеет об опрометчиво вырвавшихся словах. Всю дорогу до Москвы сидел он понурый, на друзей не смотрел, молчал да вздыхал. Ильша понимал на страдания и уважал товарища за гордость. Сказал — отрезал.